В Аристанском бараке при дивизионном суде окна были забраны железными решетками. Вставали там, согласно предписанию, в семь часов утра и принимались за уборку матрасов, валявшихся прямо на грязном полу. Нар не было. В отгороженном углу длинного коридора, согласно предписанию, складывали соломенные тюфяки и на них стелили одеяло. Те, кто кончил уборку, Сидели на лавках вдоль стены и либо искали в шее, те, что пришли с фронта, либо коротали время рассказами о всяких приключениях. Швейк вместе со старшим сапером Водичкой и еще несколькими солдатами разных полков и разного рода оружия сидели на лавке у двери. — Посмотрите-ка, ребята, — сказал Водичка, — на венгерского молотчика у окна. Как он, сукин сын, молится, чтобы у него все сошло благополучно! У вас не чешутся руки раскроить ему харю? — За что? Он хороший парень, — сказал Швейк. Попал сюда, потому что не захотел явиться на призыв. Он против войны, сектант какой-то, а посадили его за то, что не хочет никого убивать и строго держится Божьей заповеди. — Да так ему эту Божью заповедь покажут. Перед войной жил в Моравии один по фамилии Немрова. Так от, когда его забрали, отказался даже взять на плечо ружье. Носить ружье — это не против его убеждений. Ну, замучили его в тюрьме чуть не до смерти, а потом опять повели к присяге. А он — нет, дескать, присягать не буду. Это против моих убеждений. И настоял-таки на своем. — Вот дурак, — сказал старый сапер-водичка. — Мог бы и присягнуть, а потом начхал бы на все. И на присягу тоже. Я уже три раза присягал, отозвался один пехотинец, и в третий раз сижу за дезертирство. Не будь у меня медицинского свидетельства, что я пятнадцать лет назад в приступе помешательства укакошил свою тетку, меня бы уже раза три расстреляли на фронте. А покойная тетушка всякий раз выручает меня из беды, и в конце концов я, пожалуй, выйду из этой войны целым и невредимым. «А на кой ты укокошил свою тетеньку?» — спросил Швейк. «На кой люди убивают?» — ответил тот. «Каждому ясно, из-за денег. У этой старухи было пять сберегательных книжек. Ей как раз прислали проценты, когда я, ободранный и оборванный, пришел в гости. Кроме нее у меня на белом свете не было ни души. Вот и пришел я ее просить, чтобы она меня приняла. А она, стерва, иди, говорит, работать». ты, дескать, молодой, сильный, здоровый парень. Но слово за слово, я ее стукнул несколько раз кочергой по голове и так разделал физию, что уж и сам не мог узнать, тетенька это или не тетенька. Усижу я у нее там на полу и все приговариваю. Тетенька или не тетенька? Так меня на другой день и застали соседи. Потом попал я в сумасшедший дом на слупах, а когда нас перед войной вызвали в Богницы на комиссию, признали меня излеченным, и пришлось идти дослуживать военную службу за пропущенные годы. Богницы, район Праги, где находится больница для душевно Мимо них прошел худой долговязый солдат, измученного вида, с веником в руке. — Это учитель из нашей маршевой роты, — представил его егерь, сидевший рядом со швейком. — Идет подметать. Исключительно порядочный человек. Сюда попал за стишок, который сам сочинил. — Эй, учитель, поди сюда! — окликнул он солдата с веником. Тот с серьезным видом подошел к скамейке. «Расскажи нам, — Расскажи-ка нам, про шей. Солдат с веником откашлялся и начал. весь фронт в овшах и с яростью скребется то нижний чин то ротный командир сам генерал как лев со вшами бьется и что не миг снимает свой мундир Вшам в армии квартира даровая на унтеров им трижды наплевать вожь прусскую от страсти изнавая австрийский вшивец валит на кровать Измученный солдат из учителей присел на скамейку и вздохнул. Ну, вот и все. И из-за этого я уже четыре раза был на допросе у господина аудитора. Собственно, дело ваше выеденного яйца не стоит, — веско заметил Швейк. Все дело в том, что они там, в суде, будут считать старым австрийским вшивцем. Хорошо, что вы прибавили насчет крови. Этим вы так их запутаете, что они совсем обалдеют. Вы только им обязательно разъясните, что вшивец — это вошь-самец, и что на самку вошь может лезть только самец-вшивец, иначе вам не выпутаться. Написали вы это, конечно, не для того, чтобы кого-нибудь обидеть, это ясно. Господину аудитору скажите, что вы писали для собственного развлечения. И так же, как свинья-самец называется боров, так самца-вши называют вшивцем. Учитель тяжело вздохнул. Что же делать, если этот самый аудитор не знает, как следует чешского языка? Я ему приблизительно так и объяснял, но он на меня набросился. «Замец-вжи» по-чешски зовет «фожак», совсем не «вшивец». заявил господин аудитор. «Женский род, эх вы, а еще образованный человек. Есть он — фош, а мужской род есть она — фошак. Мы знаем своих поппенгеймцев». Крылатая фраза, взятая из трилогии Валенштейн-Шиллера. Точное ее название «Поэтому я узнаю своих поппенгеймцев». в данном случае употреблена в смысле «знаем мы вас». «Короче говоря, — сказал Швейк, — ваше дело дрянь. Но терять надежды не следует, — как говорил цыган Яничек в Плзене, когда в 1879 году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа. Все может повернуться к лучшему. И он угадал». В последнюю минуту его увели из-под виселицы, потому что его нельзя было повесить по случаю дня рождения государя-императора, который пришелся как раз на тот самый день, когда его собирались вздернуть. Тогда его повесили на другой день после рождения императора. А потом этому парню привалило еще большее счастье. На третий день он был помилован, и пришлось возобновить его судебный процесс, так как все говорило за то, что во всем виновен другой Яничек. Ну, пришлось его выкопать с арестантского кладбища, реабилитировать и похоронить на Пльзенском католическом кладбище. А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания, его перевезли на евангелическое кладбище. А потом... Потом я тебе заеду в морду. — отозвался старый сапер Водичка. — Чего только этот парень не выдумает. У человека на шее висит дивизионный суд, а он, мерзавец, вчера, когда нас вели на допрос, морочил мне голову насчет какой-то иерихонской розы. — Да это я не сам придумал. Это говорил слуга художника панушки, матой, старой бабе, когда та спросила, как выглядит иерихонская роза. Он ей говорил, возьмите сухое коровье дерьмо. Положите на тарелку, полейте водой. Оно у вас зазеленеет. Это и есть и Ирихонская роза. Я этой ерунды не придумывал, — защищался Швейк. Но нужно же было о чем-нибудь поговорить, раз мы вместе идем на допрос. Я только хотел развлечь тебя, Водичка. — Уж ты развлечешь, — презрительно сплюнул Водичка. Тут ума не приложишь, как бы выбраться из этой заварухи, да как следует рассчитаться с этими мадьярскими негодяями. А он утешает каким-то коровьим дерьмом. А как я расквитаюсь с теми мадьярскими сопляками, сидя тут в заперти, да ко всему еще приходится притворяться и рассказывать, будто я никакой ненависти к мадьярам не питаю. Их, скажу я вам, собачья жизнь. Ну да еще попадется ко мне в лапы какой-нибудь мадьяр, и я его раздавлю как кутенка. — Я ему покажу, благослови Боже, Мадьяр! — начало венгерского национального гимна. — Я с ним рассчитаюсь, будет он меня помнить. — Нечего нам беспокоиться, — сказал Швейк. — Все уладится. Главное, никогда на суде не говорить правды. Кто дает себя околпачить и признается, тому крышка. Из признания никогда ничего хорошего не выходит. Когда я работал в Моравской острове, там произошел такой случай. Один шахтер с глазу на глаз, без свидетелей, избил инженера. Адвокат, который его защищал, все время говорил, чтобы он отпирался. Ему ничего за это не будет. А председатель суда по-отечески внушал, что признание является смягчающим вину обстоятельством. Но шахтер гнул свою линию. Не сознается, и баста. Его освободили, потому что он доказал свое алиби. В этот самый день он был в Брно. — Иисус Мария! — крикнул взбешенный водичка. — Я больше не выдержу. — На кой черт ты все это рассказываешь, никак не пойму. Вчера с нами на допросе был один точь в точь такой же. Аудитор спрашивает его, кем он был до военной службы, он отвечает — поддувал у креста. И это целых полчаса, пока не выяснилось, что он раздувал мехами горн у кузнеца по фамилии Крест. А когда его спросили, так что же вы у него в учении, он понес — так точно, одно мучение. В коридоре послышались шаги и возглас караульного. «Пополнение!» «Опять нашего полку прибыло!» — радостно воскликнул Швейк. «А он припрятал окурок!» Дверь открылась, и в барак втолкнули вольноопределяющегося, того самого, что сидел со Швейком под арестом в Будиевицах, а потом был прикомандирован к кухне одной из маршевых рот. «Слава Иисусу Христу!» — сказал он, входя, на что Швейк за всех ответил Во «Вовеки веков! Аминь!» Вольно определяющийся, с довольным видом взглянул на швейка, положил на земь одеяло, которое принес с собой, и присел на лавку к чешской колонии. Затем, развернув обмотки, вынул искусно спрятанные в них сигареты и роздал их. Потом вытащил из башмака покрытый фосфором кусок от спичечной коробки, И несколько спичек, аккуратно разрезанных пополам посреди спичечной головки. Чиркнул, осторожно закурил сигарету, дал каждому прикурить и равнодушно заявил Я обвиняюсь в том, что поднял восстание. Пустяки, успокоил его швейк. Ну, ерунда. Ну, разумеется, сказал вольно определяющийся, если мы подобным способом намереваемся выиграть войну с помощью разных судов. Если они во что бы то ни стало желают со мной судиться, пускай судятся. В конечном счете лишний процесс ничего не меняет в общей ситуации. — А как же ты поднял восстание? — спросил сапер водичка с симпатией, глядя на вольноопределяющегося. — Отказался чистить нужники на губ твахте, ответил вольноопределяющийся. — Повели меня к самому полковнику. Ну, а тот — отменная свинья. Стал на меня орать, что я арестован на основании полкового рапорта, а потому являюсь обыкновенным арестантом, что он вообще удивляется, как это меня земля носит, и от такого позора еще не перестало вертеться, что, мол, в рядах армии оказался человек, носящий нашивки вольно определяющегося, имеющий право на офицерское звание, и который тем не менее, своими поступками может вызвать только омерзение у начальства». Ну я ответил ему, что вращение земного шара не может быть нарушено появлением на нем такого вольно определяющегося, им являюсь я, и что законы природы сильнее нашивок вольно определяющегося. Хотел бы я знать, говорю, кто может заставить меня чистить нужники, которые не я загадил, хотя и на это я имел право при нашем свинском питании из полковой кухни, где дают одну гнилую капусту и тухлую баранину. Но ну, я сказал полковнику, что его вопрос, как меня земля носит, мне кажется, несколько странным. Из-за меня, конечно, землетрясения не будет. Ну, полковник во время моей речи только скрежетал зубами, будто кобыла, когда ей на язык попадается мерзлая свекла, а потом как заорет на меня. — Так будете чистить ножники или не будете? — Ну, никак нет, никаких нужников чистить не буду. «Нет, будете несчастный вольнопер!» «Никак нет, не буду!» «Черт вас подери! Вы у меня вычистите не один, а сто нужников!» «Никак нет, не вычищу ни ста, ни одного нужника!» «Ну и пошло, и пошло! Будете чистить?» «Не буду чистить!» Мы перебрасывались нужниками, как будто это была детская прибаутка из книги Павлы Мудрой для детей младшего возраста. Павла Моудрая, 1861-1936. Чешская писательница. Полковник метался по канцелярии, как угорелый. Наконец сел и сказал, «Подумайте как следует, иначе я передам вас за мятеж дивизионному суду. Не воображайте, что вы будете первым вольноопределяющимся расстрелянным за эту войну. В Сербии мы повесили двух вольноопределяющихся определяющихся роты, а одного из девятой пристрелили, как ягненка. А за что? За упрямство. Те двое, которых мы повесили, отказались приколоть жену и мальчика шабатского чужака, а вольно определяющийся девятой роты был расстрелян за то, что отказался идти в наступление, отговариваясь тем, будто у него отекли ноги, и он страдает плоскостопием. Чужак, Так называли тех сербов, которые оказывали сопротивление оккупантам. Так будете чистить ножники или не будете? Никак нет не буду. Полковник посмотрел на меня и спросил: "Слушайте, вы не славянофил?" "Никак нет". После этого меня увели и объявили, что я обвиняюсь в мятеже. Самое лучшее — сказал Швейк. — Выдавать себя за идиота. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, с нами там был очень умный, образованный человек, преподаватель торговой школы. Он дезертировал с поля сражения, из-за этого даже хотели устроить громкий процесс и на страх другим осудить его и повесить. А он вывернулся очень просто. Начал корчить душевно больного с тяжелой наследственностью И на освидетельствование заявил штабному врачу, что он вовсе не дезертировал, а просто с юных лет любит странствовать. Его всегда тянет куда-то далеко. Раз как-то он проснулся в Гамбурге, а другой раз в Лондоне, сам не зная, как туда попал. Отец его был алкоголик и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения. Мать была проституткой, вечно пьяная и умерла от белой горячки. Младшая сестра утопилась, старшая бросилась под поезд, брат бросился с Вышеградского железнодорожного моста, дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел. Другая бабушка шаталась с цыганами, и отравилась в тюрьме спичками двоюрный брат несколько раз судился за поджог в картоузах перерезал себе куском стекла сонную артерию двоюрная сестра с отцовской стороны бросилась в вене с шестого этажа картоузы большая тюрьма неподалеку от чешского города ичина за его воспитанием никто не следил и до десяти лет он не умел говорить, так как однажды, когда ему было шесть месяцев, его пеленали на столе, все из комнаты куда-то отлучились, а окошко стащила его со стола, и он, падая, ударился головой. Периодически у него бывают сильные головные боли, в эти моменты он не сознает, что делает, именно в таком-то состоянии он и ушел с фронта в Прагу. И только позднее... когда его арестовала Уфлеков военная полиция, пришел в себя. Уфлеков. Старинная, очень популярная пивная в Праге. Надо было видеть, как живо его освободили от военной службы, и человек пять солдат, сидевших с ним в одной камере, на всякий случай записали на бумажке. Отец, алкоголик, мать, проститутка первая сестра утопилась вторая сестра поезд третья — брат с моста четвертая дедушка плюс жену керосин поджог пятая бабушка цыгане спички плюс и так далее один из них начал болтать все это штабному врачу и не успел еще перевалить через двоюродного брата штабной врач Это был уже третий случай, прервал его. А твоя двоюрная сестра с отцовской стороны бросилась в вене с шестого этажа. За твоим воспитанием, лодырь, ты этоки никто не следил, но тебя перевоспитают в арестанских ротах. Ну, отвели в тюрьму, связали козлом, и с него как рукой сняло и плохое воспитание, и отца алкоголика, и мать-проститутку, и он предпочел добровольно пойти на фронт. — Нынче, — сказал вольно определяющийся, на военной службе уже никто не верит в тяжелую наследственность, а то все генеральные штабы пришлось бы запереть в сумасшедший дом. В окованной железом двери лязгнул ключ и вошел профос. — Пехотинец Швейк и сапер Водичка к господину аудитору. Оба поднялись, Водичка обратился к Швейку. Вот мерзавцы! Каждый божий день допрос, а толку никакого. Уж лучше бы, черт побери, осудили нас и не приставали больше. Валяемся тут без дела целыми днями, а эта мадьярская шантропа кругом бегает.